Глава 53. Салем Дхар навел оптический прицел своей снайперской винтовки на президента США. Дхару показалось, что президент был ниже ростом, чем в ночь выборов, когда по телевизору показывали его встречу с восторженными американцами. Президента окружали сотрудники секретной службы в штатском. Они шли вместе с ним по трехполосной улице, ведущей к храму Лотоса. телохранители с тревогой осматривали толпу, как родители, пытающиеся отыскать потерявшегося ребенка. Тхар мог как следует прицелиться, голову президента все время что-то загораживало. На мгновение Тхар усомнился в том, что ему удастся выполнить задуманное. Они со Связным сверили часы в Старом Дели, рядом с часовым рынком в Чандничоук, который считался самым большим в Азии. Почти все часы, которые продавались там, были подделкой, в отличие от его «Ролекса» Мелгаус, который отдал ему Стефан Марчент, когда уходил из его камеры. Часы были выпущены в 1958 году, и, по словам Марчанта, могли выдерживать действия даже самых сильных магнитных полей. Тхар не стал надевать их, когда встречался с Дэниэлем, поскольку не знал, к чему приведет эта встреча, но теперь они были на его руке. Ему нужно было знать точное время». Было 17 часов 33 минуты. Президент шел спокойным шагом, приветствуя толпу и стараясь, чтобы телеоператоры не упустили его в объективах своих телекамер. У Дхара были похожие проблемы. Он находился в тысяче ярдов к северу от храма, на крыше двухэтажного строения, затерявшегося в ряду точно таких же маленьких частных домов. Поблизости располагалась большая школа. Владелец дома правоверный работавший в заповеднике, в отделе защиты дикой природы, уехал, спрятав снайперскую винтовку драгунов. Она оказалась в том самом месте, где и сказала женщина. Это оружие использовали против браконьеров, которые охотились на тигров. Дхар узнал модель СВД-59, ее особенно любили в индийской армии. Недавно в Кашмире двоих братьев были убиты пулями, выпущенными из такого же ружья. Крыша, покрытая белой краской, сильно нагрелась, но Дхару удалось спрятаться от прямых солнечных лучей. Невидного было из трех вертолетов, двух американских одного индийского, которые низко кружили над храмовым комплексом. Они летали здесь весь день. По словам женщины, полиция Дели вместе с секретной службой США обыскали все дома в радиусе двух километров от храма. Во всех жилых домах здесь на крыше стояла бочка с водой, Но у его соратника по священной войне бочка стояла на подставке и шлака бетона 18 дюймов высотой. К тому же у бочки имелось двойное дно, где можно было спрятать винтовку. С воздуха бочка ничем не отличалась от других себе подобных. Тхара нельзя было увидеть с вертолета. Он лежал в пространстве между крышей и бочкой, как и его стоявшую на подставке винтовку. Единственную опасность представляли инфракрасные камеры — закрепленные на брюхе вертолетов. Но вода в бочке над ним весь день нагревалась на солнце, и Дхар надеялся, что она поможет скрыть тепло его собственного тела. Президент находился в зоне досягаемости. Из этой винтовки Дхар мог попасть в мишень, находящуюся на расстоянии в полторы тысячи ярдов. И все же он не мог сдерживать волнение, и в один из моментов отвел прицел от президента. Его отвлекло движение в специально огороженной зоне для випперсон рядом с храмом. Высокий белый мужчина пытался пробраться сквозь толпу. Харп пошевелился и посмотрел на оставшуюся часть улицы, затем навел оптический прицел на подножие лестницы и стал ждать, когда в поле зрения появится президент. Было 17 часов 34 минуты. Филдинга отделял от президента около 100 метров, когда тот приблизился к лестнице, ведущий храм Лотоса. Рикша высадил Филдинга и Марчента на западной стороне храмового комплекса. Им пришлось продираться через толпу из тысячи людей, которые собрались в саду, чтобы посмотреть на нового американского лидера. Около блокпоста вооруженный полицейский преградил им дорогу. Дальше никто не мог пройти, но их не пропустили даже после того, как Филдинг показал свой британский паспорт офицера безопасности. Неожиданно Филдинг почувствовал страшную усталость, жара вымотала его, и он испытал облегчение, когда прислонился к горячему металлическому ограждению. Теперь все зависело от Марчанта, только он мог остановить Лейлу. — Пойдешь дальше один, — сказал Филдинг, пожимая Марчанту руку. — Удачи. Этот формальный жест сначала удивил Марчанта, но затем он почувствовал, как ему в ладонь легли свернутые в трубочку рупии. Он спрятал деньги в карман и тут же, свернув налево, стал протискиваться сквозь толпу, пока не добрался до участка, который охранял другой, более молодой полицейский. Марчин догляделся и увидел торговца, продающего сувениры, деревянных змей, раскрашенных в цвета американского флага, игрушечных рикш с именем президента на пластиковых стеклах. Кроме того, он продавал одноразовые фотоаппараты. Мартин подошел к торговцу и купил камеру, заплатив намного больше, чем она стоила в действительности. У него не было времени торговаться. За ограждением, в зоне для особо важных персон, стояли хорошо одетые индусы в национальных костюмах, а также военные в кителях, увешанных медалями. Марчин быстро огляделся по сторонам. Нужно было придумать что-нибудь, и как можно скорее. Ограждение находилось прямо у лестницы, с южной стороны улицы. «Я хочу, чтобы у меня получился хороший снимок», обратился к полицейскому Марчант. Он показал свой фотоаппарат так, чтобы полицейский смог рассмотреть пачку банкнот в 500 рупий у него в руке. «Я прошу вас». Полицейский проверил линию ограждения, затем посмотрел на Марчанта. Синяки на его лице встревожили полицейского, но не слишком сильно. Он выхватил деньги с ловкостью карманника, обыскал Марчанта и пропустил его. Между Марчантом и лестницей оставалось еще около 20 ярдов. Он заметил Лейлу среди офицеров секретной службы. Она разговаривала с президентом, которого едва было видно за спинами телохранителей. Президент делал вид, что внимательно слушает. Он склонил голову к Лейле, которая стояла справа от него. В какое-то мгновение Марчант почувствовал, что гордится Лейлой. Группа жрецов Бахай терпеливо ожидала их у подножия лестницы. Когда они подошли ближе, охрана, включая Лейлу, отступила на несколько шагов, позволяя операторам телевидения и фотографам запечатлеть встречу президента со жрецами на фоне великолепного храма Лотоса и ведущей к нему аллеи. Марчин посмотрел на часы. Было 17 часов 35 минут. Он должен был подойти к Лейле поближе. Но это было невозможно — Повсюду были офицеры секретной службы. Они повернулись спиной к президенту и стали кричать людям, чтобы те перестали наседать на металлическое ограждение, которое отделяло их от президентского кортежа. В ВИП-зоне нарастало беспокойство. Люди были взволнованы. Президент стоял всего в нескольких шагах от них. Марчин стал пробираться сквозь толпу, расталкивая людей. Он хотел окликнуть Лейлу, но она вряд ли расслышала бы, Его среди такого шума и гамма. Он не знал, что должно было произойти, но понимал, жизнь Лейлы в опасности. И неважно кто должен был совершить покушение на президента, кто-то со стороны или она сама. Лейла повернулась к президенту спиной. Что она делает? Что она уже сделала? Вдруг она посмотрела на север, куда-то вдаль за деревья и заросли кустарника. Марсин проследил за ее взглядом, Увидел жилой комплекс невдалеке и замер на месте. «Лейла!» — крикнул он. В оперативном центре Белого дома воцарилась напряженная атмосфера. Низкий потолок еще больше усугублял ее. Найти Дхара так и не удалось, и Стрекер понимал, что в скором времени может остаться без работы. Директор секретной службы, сидевший справа от него, также чувствовал, как накаляется обстановка — Периодически замиравшая на экране видеотрансляция не помогал разрядить ее. Военный спутник, находящийся на высоте 7000 миль над пыльными улицами Дели, передавал изображение с перебоями. Главное, чтобы он не останавливался, пробормотал себе под нос трейкер и ослабил ворот рубашки. Президент слишком долго задержался в конце улицы, где собрались тележурналисты. И это должно быть в утренних новостях, — сказал начальник администрации президента, сидевший слева от Стрейкера. — Вам не кажется, что от жары у него лоснится лицо? — Ничего удивительного. Там жара 40 градусов, — сказал Стрейкер, когда президент остановился у подножа лестницы. — Ну давай, — подумал он, — спрячь свою задницу в безопасное место, поднимайся в храм. Впоследствии Стрейкеру пришлось много раз пересказывать то, что случилось дальше. Своим коллегам, Конгрессу самому себе для успокоения своей совести. Когда телохранители отступили, чтобы президент смог предстать перед объективами телекамер, Лейла обвела взглядом толпу и неожиданно что-то встревожило ее. Она не знала точно, откуда исходит опасность, но ее взгляд опытного разведчика заметил телескопический прицел, блеснувший на солнце вдали, к северу от них. Забыв о собственной безопасности, она заслонила собой беззащитного президента. Настоящий американский герой остается героем до конца. Наконец, Тхару открылся отличный обзор. Он счел хлопковый костюм Неру, в который был одет президент, еще более оскорбительным, чем ковбойские сапоги его предшественника. Впрочем, ему больше не требовались дополнительные стимулы. слова Аллаху, он почти завершил свою работу. Президент был один, его фигура возникла в оптическом глазке. Тхар навел крест сначала на грудь, потом поднялся вверх, на шею, и, наконец, остановился на покрытом испаренной лбу. Но в тот момент, когда он нажимал на спусковой крючок, пробуждая в себе всю ненависть, копившуюся в его душе годами с первых дней пребывания в американской школе и до смерти его отца, какая-то женщина сделала шаг вперед и посмотрела в его оптический прицел. Тхар узнал эти большие глаза — пока пуля на огромной скорости летела в ее сторону. В этот момент он не испытывал ни ужаса, ни сожаления. Тхар понял, что убил человека, который предал его отца. Ее работа в американском посольстве, английский акцент в ее урду, ее пристальный интерес к делу Марчанта. Все это лишь доказывало ее вину, и Тхар почти не сожалел о том, что не попал в президента. Второй раз он уже не мог выстрелить. Офицеры секретной службы повалили президента на землю и обступили его плотным кольцом. Тхар сказал себе, что в будущем году ему еще представится подобная возможность, хотя и понимал, что маловероятно. Но теперь его это и не особенно волновало. Он оставил винтовку там, откуда взял ее, под бочкой с водой. Пробрался через люк на крыше, спустился вниз и сел в припаркованного на улице рикшу. Марчант увидел как Лейла сделала в воздухе пируэт и упала на землю. Ее кровь забрызгала белый костюм президента. Он пытался протиснуться через беснующуюся толпу, но мир вокруг него раскололся на части, и он вдруг лишился слуха. Женщины вокруг него испуганно открывали рот, но криков не было слышно. Мужчины бежали куда-то, но он не мог понять куда. Людской поток вынес его к Лейле поднял из темных глубин Аравийского моря. Сэйби был рядом, он лежал на дне бассейна. Марчант услышал полицейский свисток и увидел брата на дороге. Он лежал скрючившись, весь в крови, его глаза были широко распахнуты, в них застыл страх и замешательство. А потом он увидел Лейлу, ее оставили у подножия лестницы, телохранители тащили президента к вертолету, чей винт разрезал горячий вечерний воздух как они могли бросить ее вот так. Марчин склонился над Лейлой, поднял ее влажную голову и заслонил от вихря, поднявшегося вокруг вертолета. «Лейла, это я, Дэн», — сказал он сквозь слезы, — «это я». Но Марчин знал, что было уже слишком поздно. Дрожа от рыданий, он прижал ее к себе и на прощание поцеловал в еще теплые губы.